Интерлюдия 3. Княжество Болховское располагалось на Урале и было просто до неприличия богато. Добыча полезных ресурсов, множественные мануфактуры и фабрики, в том числе принимавшие заказы от государя, и спокойные соседи практически вынуждали княжество процветать. Соответственно процветали вместе со своей землей и князья Болховские. Тем более, что род свой они вели от Рюрика. и считались родственниками великих князей. Хотя, если смотреть правде в глаза, то чуть ли не треть всех князей земли русской могли похвастать Рюриком в предках. Да и киевских князей с такой кровью было немало. Ненавистный Владимир был очень любвиобильным и помимо законных детей успел наплодить множество бастардов. Но Ростислав Болховский, благодаря государственным заказам, был вхож в Московский Кремль. а потому всячески свое родство с Рюриковичами подчеркивал. Великий князь про то знал, но не препятствовал. Ему достаточно было того, что Болховский верен. На борьбу же за власть среди придворных он смотрел сквозь пальцы, если, конечно, эта борьба не заходила слишком далеко и не вредила Руси. Издавна повелось, что Болховские служили на благо государя с мечом в руках. Когда-то они даже водили русские полки на врагов. В последние века стало спокойнее, а вместо полков появились легионы. И службу представители древнего рода несли в них, нередко дослуживаясь до больших чинов. Сейчас у Ростислава было четверо взрослых сыновей, и всеми он мог гордиться. Был еще и бастард, прижитый на стороне. Не сказать, что князь его любил, но делать карьеру помогал. С помощью своих связей выбил ему боярство. Затем, когда незаконно рожденный отпрыск повзрослел, пристроил служить в столичный легион. И именно это действо было ошибочным. Имея доходы с пожалованных отцом земель, Ростислав, которому князь Болховский дал свое имя, тем самым показывая собственное благоволение, пустился во все тяжкие. Азартные игры, беспробудное пьянство и даже легкие наркотики. Князь еженедельно получал жалобы на беспутного отпрыска, но выкрутасы сына принципиально не замечал, чтобы не терять собственное лицо, до определенного момента. Однажды бастард перешел все границы и изнасиловал боярышню из довольно известного в столице рода. Дело получилось громкое и стоило князю немалых денег и многих связей, но заметь его все же получилось. Тогда же, расставшись с очередным сундучком с золотыми червонцами, князь Болховский решил, что все, хватит, Я организовал перевод сына в глухомань. Не то, чтобы он надеялся на исправление беспутного отпрыска, нет. Главное, чтобы при дворе не мелькал. А от княжества Ульчинского вести идут долго. Целых полгода князь действительно ничего не слышал об астарде, даже начала закрадываться мысль, что изгнание все же пошло ему на пользу. И вот вчера на стол Ростиславу Болховскому лег доклад, на который он даже не знал, как реагировать. Во-первых, его бастард снова влез в какое-то грязное дело. А во-вторых, его за этим делом кто-то застал и убил. Князь полночи размышлял, но оставил решение на утро, рассудив, что оно мудренее. Так оно и получилось, сегодня едва проснувшись и позавтракав, Болховский отправил запрос к великому князю на аудиенцию и получил положительный ответ. В одном из рабочих кабинетов Кремля, куда гости проводили служки, помимо князя Московского присутствовал его старший сын Мстислав. Но Болховский тому не удивился. В последний год это стало скорее нормой, чем неожиданностью. Сын однажды сменит отца на княжестве, а потому должен учиться вести дела. С чем пожаловал Ростислав? Доброжелательно поинтересовался у Болховского старший Рюрикович Олег. По нужде какой, а ли по делу? Сложный вопрос княже, показательно пригорюнился посетитель. По делу скорее. Просить хочу справедливости. Ну-ка, ну-ка, заинтересовался великий князь. Сын же его лишь хитро улыбнулся. Он, скорее всего, был уже в курсе того, о чем их собираются просить. а значит и отцу успел рассказать бастарда моего убили государь совсем повесил голову болховский а убийц не нашли и судя по всему искать не будут. Великий князь бросил быстрый взгляд на сына и последний с довольным видом кивнув обратился к просителю слышали мы про ту историю ростислав юрьевич бастарда твоего жаль тебе же наше сочувствие, но объясни чего именно ты хочешь. Справедливости хочу, Мстислав Олегович. Болховский наконец-то перестал притворяться, поднял голову и распрямил плечи. Убийц найти и покарать. Справедливости, вроде бы спокойно переспросил великий князь. Но после этого вопроса Ростислав Юрьевич снова опустил голову и сгорбился. Только на этот раз не на показ, а под гнетом той силы, которую словно пса спустил с поводка государь. и даже Мстислав, который и также уже являлся владыкой, непроизвольно отшатнулся от отца. «По справедливости, отпрыска твоего надо было давно удавить. Еще десять лет назад, когда он первую мещанку снасильничал. Та мещанка, государь, столько злато от меня получила, что сама боярыней не могла», — вскинулся князь Болховский. «А Ростислав, хоть и непутевый, но сын мой, был». «Непутевый», — отчего-то хмыкнул Олег, но потом снова построжал лицом и велел. «Говори, чего конкретно хочешь, без расшаркиваний. Полномочий хочу моим людям для расследования в княжестве Ульчинском и право задавать вопросы темнику семнадцатого великокняжеского». «И все», — даже как-то удивился великий князь. «И разрешение взять за подбрюшье бояр Деминых, «Судя по всему, к ним следы ведут». «Деминых?» — усмехнулся младший Рюрикович. «А потянешь, дядя Ростислав?» «То всего лишь бояре пусть и в силе пребывают», — отмахнулся Болховский. «Хорошо», — после минутного раздумья произнес государь. «Бумагу с полномочиями на твоего человека писарь выпишет. Я велю. Скажешь ему, на кого именно, но...» полномочия только для действий в легионе с деменами же разбирайся сам а вот разрешение на вседозволенность в чужом княжестве я тебе не дам действуй на свой страх и риск как же так государь удивился ростислав юрьевич это к ведьи двойны дойти может дойдет так повоюешь пожал плечами великий князь но запомни соблиславу ульчинскую трогать не смей Я ее своему младшенькому в жены взять хочу. Понял меня? Да, государь, слегка растерянно ответил проситель. Тогда ступай. Князь Болховский поклонился и вышел. Коридоры Кремля сменялись на его пути, но он этого даже не замечал. В голове билась мысль о том, что бастард сумел нагадить отцу даже с того света. Ведь, по сути, государь ему сейчас велел развязать войну с Ульчинским княжеством. чтобы Ростислав Юрьевич его ослабил, а затем придет самый младший Рюрикович и спасет местную княгиню. В итоге великокнежеский род станет еще сильнее и, как всегда, за чужой счет. И ведь не откажешься теперь, сам попросил. Хорошо, хоть государь Деминых трогать не запретил. Есть теперь на ком злобу сорвать.